Четыреста двадцать пятый день в мире Содома. Заброшенный город в высоком лесу. Анна Сергеевна Струмилина, маг разума и главная вытирательница сопливых носов. — Милый Зу, ты, как всегда, сногсшибательно, — сказала я, кивая на Елизавету Петровну, что аккуратным кульком лежала у наших ног. — Вон, видишь, царевну в обморок повергло. — Да, я такая, — пожав плечами, скромно согласилась хвостатая красотка. — Вот знаешь, сколько раз уже видела, как падают в оморок, и это мне не надоедает. — Проказница! — пожурила я ее, шутливо пригрозив пальцем. — Давай, приводи ее теперь в чувство. Зул уперла руки в боки и, свесив рогатую голову на бок, со своим обычным снисходительным выражением разглядывала слабонервную царевну. «Зачем?» — усмехнулся она. «Сама оклемается». И точно. Дщерь Петрова пошевелилась, к щекам ее прилил румянец, затем она глубоко вздохнула и открыла глаза. Потом села мутноватым взглядом озирая нашу компанию. — Салют, подруга! Зул вышла вперед и, ощелив в улыбке свой острозубый рот, приветливо помахала рукой перед царевненными глазами, будто проверяя, хорошо ли это видит. Глаза царевны медленно закатились, и она вновь ковриком улеглась на землю, так же, как и за минуту до этого. Я с укоризной посмотрела на свою краснокожую приятницу. «А я чего? Я ничего!» — на плечами. «Кто ж виноват, что она такая неустойчивая к стрессам? Да и было бы из-за чего сознание терять. Был бы перед ней вместо меня какой-нибудь огнедышащий дракон, тогда совсем другое дело». «Может быть, ты пока на время эм, удалишься?» — спросил я. «Принцесса Елизавета видит в тебе нечистую силу» потому что она просто еще не знает, какая ты милая и благовоспитанная знатная демская дама из кругов высшего света. Хотя я говорил и об этом, — вставил Сергей Сергеевич, пожав плечами. Впрочем, дамы, извините, но я вынужден вас покинуть. Займитесь нашей царевной. Надеюсь, в ваших чутких и заботливых руках она очень быстро разучится падать в обмороки от малейших пустяков. Кроме того, я хочу, чтобы вы привили этой девушке широту кругозора, ответственность за свои поступки, а также напрочь бы вывели из нее пренебрежительное отношение к нижестоящим. Если мадемуазель Елизавета не начнет относиться к русским мужикам так, как к таким же людям, как она сама, а не как к двуногой скотине, то вся наша затея лишается смысла. Тонкий слой роскоши поверх толстого слоя нищеты нас совсем не устраивает. В этом варианте истории России тоже достойна лучшего. С этими словами капитан Серегин удалился, еще раз ободряюще кивнув нам напоследок. Зу вздохнула из-за того, что ей не разрешили пошкодить, и отошла в сторонку, укрывшись за колонной. Однако две ее младшие дочери остались с нами. Они благоразумно прятались за спинами Аси, Яны и Асаль, затерявшись в толпе, сопровождавших юную аварку верных ее девочек лириток которые, будучи еще совершенно детьми, ростом уже были со взрослых мужчин. Впрочем, юные демки не производили столь устрашающего впечатления на неискушенных, как их мать. Может быть, потому что одеты они были так же, как и остальные дети. Кепки, джинсы, яркие кофточки, кроссовки. Это зул у нас старается блистать экстравагантностью. Сегодня, например, она надела темно-синее декольтированное платье с боковым разрезом до бедра. Неудивительно, что новенькие замечали ее в первую очередь, и им уже было не до всего остального. «Между прочим, с нами была и моя белочка». Она сидела у меня на шее и выглядывала из-за головы, ухватившись за конский хвост, и потому ее нельзя было заметить сразу. Второй обморок у Елизаветы оказался более глубоким, чем первый. Минут десять мы терпеливо ждали, когда царевна очухается. Потом Яна робко предложила побрызгать ее водой. Однако воды ни у кого с собой не оказалось, И тогда Ася сказала, что может помочь похлопывание по щекам. «Молодец — Молодец! — похвалил я ее и добавила, кивнув на Елизавету. — Ну, давай, действуй. — Кто я? — изумилась Ася. — Ну да, давай, не роби. Я поощряюще кивнул. Ася присела над бесчувственной цесаревной и стала слегка похлопывать ту по щекам, вопросительно на меня поглядывая. Эффекта не было. Приходить в сознание от столь нежной процедуры, Елизавета Петровна на ответ отказывалась. — Да ты посильней, — сказала Асаль, дай давай-ка я покажу, как это делается у нас, обров. Она присела и не успела я ничего сказать, залепила царевне такую пощечину, что мы все замерли от неожиданности. И только Зу саркастически хихикнула из-за колонны, услышав звонкий и хлесткий звук оплюхи. «По-моему, ты слишком...» — начала было я отчитывать девочку за излишнее усердие. Но тут Елизавета заворочилась, и на ее щеки стал возвращаться румянец, причем, с одной стороны, он начал проявляться в виде пятерни. Асаль торжествующе посмотрела на меня, «Знай, у наших!» Поднявшись, она гордо выпрямилась и картинно отряхнула руки. — Это она уже у моих гавриков набралась, как пить дать. — Мой папа, — гордо произнесла она, — такими оплеухами приводил себя невольниц, когда они начинали морочить ему голову. Царевна Елизавета на этот раз поднимала веки медленно, словно боясь снова увидеть перед собой какое-нибудь исчадие ада. Полностью открыв глаза, она села и осмотрелась. — Маленькие денки благоразумно не отсвечивали из-за спин верных осаль девчонок-лилиток, и потому она не узрела поблизости, ничего страшного. И только прячущая в моей прическе белочка, маленькая озорница, звонко произнесла. — Наконец ты снова с нами, словно солнце с небесами, поднимайся же скорей, заводи себе друзей, хватит тут в пыли лежать и сознание терять. Мы все замерли, ожидая очередного выпадения в осадок, Фу, в обморок. Однако, вопреки ожиданиям, Елизавета без всякого страха, с интересом смотрела на мою маленькую живую куклу и даже слегка улыбнулась. Я расслабилась, после чего протянула царевне руку, и та встала на ноги. Ее взгляд не отрывался от моей головы. «Призабавная у вас кукла!» — произнесла наконец Елизавета. «Не пойму, правда, как вы ею управляете, но искусством чревовещания вы владеете в совершенстве». «Какое еще чревовещание? Хоть я и кукла, но живое создание!» — тихо пробурчала обиженная Белочка. «Сейчас придет сюда Димон превратить тебя в Димон. Но это еще больше развеселило Царевну. Однако скоро она снова вспомнила о демке и, опасливо озираясь, спросила: Скажите, а где демоница с красной кожей? Надеюсь, мне больше не придется столкнуться с этим ужасным созданием. Мы все дружно перегнулись и вздохнули. Даже Белла издала выразительный звук Пф, означающий, видимо, фу. Ну как можно быть такой трусихой? и боятся милейшей из улички. Однако я решил проигнорировать этот вопрос, так как процесс знакомства старевный и без того сильно затянулся. «Меня зовут Анна Сергеевна», — представился я. «А это Яна, Ася и Асаль, а также ее личные верные девицы». «Аварская принцесса Асаль», — гордо задрав нос, поправила меня последняя а также приемная дочь князя Великой Артании Серегина и невеста Тверского князя Глеба Ярославича. Вот. Можете звать меня Белочкой, подмазель, ставила свои пять копей кукла, чем опять вызвала улыбку Елизаветы. А я, Елизавета Петровна, ответила царевна, или Лизонька, вы, Анна Сергеевна, можете называть меня именно так. Мы обменялись дежурными любезностями. Но, видимо, вопрос о демонице неустанно сверлил мозг царевны, и потому она снова вернулась к этой теме. — Боже правый, милая Анна Сергеевна, как же я напугалась, я чуть от ужаса не умерла. Скажите мне, моя дорогая, — она вдруг схватила меня за руку и заглянула в глаза, — у вас что, в заколдованном городе в услужении имеются даже черти? Вздохнув, Я решила, что пора приучать изнеженную барышню к реалиям нашего быта. «Знаете ли, Лизенька, начала я, — вы должны понимать, что пока вы находитесь у нас в десятом царстве, вам придется столкнуться со многими необычными вещами и явлениями. Но не следует судить о них предвзято. Я вам просто настоятельно рекомендую быть хладнокровней, Откройте свой разум восприятию чудесного. Отбросьте навязанные представления. Поверьте, здесь, рядом с нами, вам абсолютно ничего не угрожает. Нас благословляет сам Господь, и поэтому все, что нас окружает, не несет никакой опасности ни вам, ни кому-либо другому. Нас много, выходцев и разных миров, и некоторые из нас могут выглядеть странно, даже устрашающе, но не следует их пугаться. Царевне следует быть отважной, чтобы добиться успеха и устроить свою судьбу наилучшим образом. А к этому у вас есть все шансы. Рассказывая все это, я внимательно следила за глазами Елизаветы, настроившись на поверхностный ментальный контакт. Я чувствовала, как царевна добросовестно, внимая моим словам, успокаивается и начинает работать над собой. Тем временем я продолжила. Рано или поздно вам придется столкнуться с той, которую вы назвали демоницией. Должна сказать, что сходство демов и чертей чисто поверхностное. Ни свиных пятачков, ни коровьих копыт вы у них не увидите. К тому же, если бы вы были внимательны, то увидели бы, что на шее у госпожи Зу висит серебряный крестик означающий, что ее душа очищена от зла, а грехи полностью прощены. Правда, у Демов весьма своеобразное чувство юмора. Но Зул знает, что едва ее шуточки причинят кому-либо реальный вред, как это прощение тут же будет аннулировано, а серебряная цепочка превратится в огненную удавку. Так что не беспокойтесь, ничего не бойтесь, и давайте начнем закалять ваше восприятие прямо сейчас, когда мы с вами уже немного подружились. Я улыбнулась ей. То же самое сделали мои девочки. И вот тут-то Елизавета заметила, что за спинами обычных девочек кто-то прячется. Она снова насторожилась, стараясь унять страх. — Сул и Тел, выходите, покажитесь Елизавете Петровне, — сказала я. Когда маленькие Денки вышли из-за спин подруг, царевна только широко раскрыла глаза, вздрогнула, но в обморок не упала. Она смотрела на них и отчутко улавливала оттенки ее состояния. К счастью, панического ужаса, она больше не испытывала, только легкий, что называется, мандраж. Еще бы девочки были прелестны. Они мило улыбались. И даже острые зубки не могли испортить впечатление. Елизавета, забыв о всяческих правилах хорошего тона, беззастенчиво их разглядывала. Тем временем я представила их друг другу. Девчонки-демки оказались на высоте. Они мило поклонились царевне. Не зря я учила их правилам хорошего тона. Эта мать их может себе позволить наплевать на такую ерунду» но мои воспитанники и подопечные должны быть вежливыми и культурными со всеми, кто пока не причинил нам вреда. Когда Елизавета привыкла к необычному виду новых знакомых, она обратилась ко мне. «Анна Сергеевна, вы были абсолютно правы. Мне лишь следовало отбросить, как вы выразились, навязанные представления. Эти девочки, хоть и безусловно похожи на демониц, все же милые и очаровательны, и я не чувствую в них никакого зла. — Ну что ж, — сказал я, — значит, пришло время знакомить вас с самой главной, милой и очаровательной дамой из породы рогатых хвостатых. Разрешите представить вам графиню Зул Биншап, в недавнем прошлом ненаследную принцессу дома заоблачных высей, а также нашего главного стилиста-визажиста, икону стиля и супермодель. По сравнению с ней даже парижские кутюрье любого мира, хоть вашего, хоть нашего, выглядят сущей деревенщиной. И тут же из-за колонны, как модель на подиум, вышла наша великолепная Зул, улыбнулась, не размыкая губ, уметь же, и, склонив голову, произнесла Простите меня, дорогая, что я вас так напугала. Но, честное слово, это получилось нечаянно. Елизавета была сражена в самое сердце. В смысле, что одно дело, когда тебя пугает чертовка неизвестного происхождения, и совсем другое, когда заморская и очень важная графиня, которая одновременно и принцесса, то есть существо классово близкого, которому позволено то, что не позволено другим смертным. И еще ей хотелось хоть одним глазком взглянуть на то место, по сравнению с которым Париж является просто деревней.